Ты не прав, тихо сказала Трейси. В чём? А, что назвал тебя женой? Ну, юридически это так, ты сама знаешь. Она нетерпеливо покачала головой. Нет, нет, я о девушке. Она действительно потрясающая. Ты до неё ещё не добрался? Я не обязан отвечать на подобные вопросы, сказал Майку. Но если тебя очень интересует, я к ней не собираюсь прикасаться, она подруга Антуана. О, с каких пор тебя это останавливает? Не будем ворошить прошлое, быстро сказал он. Антуан слегка наклонился и заиграл в ячесть. Трейси радостно улыбнулась, точно маленькая девочка, которой сделали подарок. Антуан запел. Чёрт, ты сентиментальный француз, подумал Майкл. Ему было тяжело видеть, как погружённая в себя Трейси склонилась вперёд и начала вполголоса с американским акцентом подпевать Антуану. Трое шумных посетителей выстроились в ряд плечом к плечу и зашагали к пианино. "Вы только послушайте", сказал один из них. "Он поёт на лягушачьем языке, верно?" "От лягушатник", отозвался другой. Они уже стояли возле инструмента. Эй, приятель, слышишь? громовым голосом сказал первый. Ты живёшь в старых добрых штатах, гребёшь доллары, так и пой по-нашему. Откуда-то из глубины зала донёсся возмущённый женский голос. Троица не отреагировала. Майкл почувствовал, как всё его тело напряглось, и Трейси инстинктивно коснулась руки мужа. Венеция, сказал третий человек, который до сих пор молчал. Он поёт о Венеции. И о том был. Она промоняла по-моему. Послушай, Стрина, обратился первый к Антуану, который продолжал петь, улыбаясь, как ни в чём не бывало. Спой нам, Янкий Додлденди. Сиди на месте, сказала Трейси и, заметив, что у Майкла сжались кулаки, схватила его за руку. Но «Ну, рас так, сказал первый и самый высокий из трёх. Мы и сами можем спеть. Глаза ты хас, смотret на тебя, зарал он. Двое его приятелей подхватили, и неуверенный голос Антуана потонул в хореве. Майкл вскочил, вырвавшись из рук Трейси. "А лозаткните ну, спяные, что ты?" крикнул он. Улыбаясь трое мужчин продолжали петь. "Не стесняйся", сказал первый Майклу. "Споём квартетом. У тебя, кажется, сопрано". Он далеко не дружески обнял одной рукой Майкла. Майкл резко сбросил с плеча его руку. Человек повернулся и сильно стукнул Майклу в подбородок. Майкл ответил ударом в челюсть. При виде наколотированного врага Майкла охватила шальная, бешеная радость. Он снова дрался во школьном дворе с Джозефом Лингом. "Ну что ж, уж приятель, ты сам напросился", сказал второй. Он ударил Майкла в живот, и Майкл перегнулся пополам. Тем временем первый человек пришёл в себя. Он обхватил Майкла сзади, а двое остальных начали молотить его по лицу и рёбрам. Майкл упал на пол. Откуда-то издалека до него донёсся приглушённый женский крик. Первый мужчина наклонился и дважды ударил Майкла кулаком по лицу. Майкл потерял сознание. Человек выпрямился и обвёл взглядом притихший бар. Может, ещё кому не по душе наша песня? Говорите, не стесняйтесь. Барзамер Креси, взъерживая рыдание, выскочила из застолька искриком животное, плеснула в лицо бандиту содержимое своего бокала. Он усмехнулся: "Сиди ты, нью-йоркская шлюха", сказал он из силы и силой толкнул её на пианино. Трое мужчин стали в ряд плечок к плечу и медленно направились к выходу, а люди молча освобождали им путь, расходясь в стороны. Очнулся Майкл в больнице. На стуле возле кровати сидела Трейси. Он попытался ей улыбнуться. Как ты себя чувствуешь? Неуверенно спросила она. "О, Гала, я настоящий фейерверк", сказал он, не узнавая собственного голоса. Не дышать. Толдоват.